Документ тридцать Из заметки Ковалева в газете Летчик Балтики». Константин Федотович Ковалев. Тысяча девятьсот тысяча девятьсот девяносто пятый. Капитан, заместитель командира эскадрильи ВВС Балфлота, совершил четыреста восемьдесят семь успешных боевых вылетов, сбил лично тридцать один самолет противника. В тысяча девятьсот сорок четвертом году воевал на самолете, построенном на сбережение Вольфа Мессинга. Вольф Григорьевич и Константин Федотович подружились и после войны бывали в гостях друг у друга. Заметка датирована 1944 годом. Примечание израильского редактора. «В этом бою я сбил 31-й самолет. В тот день на командном пункте полка я получил приятное известие. Советский патриот, профессор психологии Вольф Мессинг дарит мне самолет Як-9Т, и я встретился с ним на вокзале». Я был в морской форме и летном реглане, и он безошибочно нашел меня. Мы обнялись и крепко пожали друг другу руки. И как-то сразу между нами установились самые близкие отношения. Всю дорогу мы беседовали горячо и взволнованно. Все напоминало встречу отца с сыном после долгой разлуки. На следующий день профессор отправился со мной на завод. Ярко светит солнце, на заводском аэродроме собрались рабочие и служащие. Секретарь Новосибирского обкома открывает митинг. Первое слово предоставляется профессору Мессингу. Гитлеровские негодяи рассчитывали поставить великий советский народ на колени. Враги просчитались. На защиту своих прав советский народ поднялся как один человек. Мне бесконечно дорога моя родина, ее свобода, ее честь и независимость. Выполняя свой долг, я решил на личные сбережения построить самолет и подарить его герою Советского Союза Ковалеву. «Товарищ Сталин разрешил мне осуществить мое желание. Самолет построен. Вручаю его тебе, сын мой Костя. Бери его и бей врага, чтобы советская земля и небо были навсегда свободными от немецких оккупантов. Благословляю тебя на месть, на победу». Новенький истребитель стоял, сверкая краской. «За победу над фашизмом», написано в фюзеляже. Читаю дальше. «Подарок от советского патриота» профессора Вольфа Мессинга, Балтийскому летчику, герою Советского Союза Ковалеву.